который в октябрьскую ночь 1939 года Паульфон Гайденрайх, ворвавшись в сопровождении немецких полицейских, в этот благоустроенный особняк предъявил владельцу. И тот прочел, что по распоряжению немецкого бургомистра ему, польскому,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 продвигались по той части польской земли, которую фашисты присоединили к рейху и пытались насильно анимечить. Форсировав реки Варту, Нец, войска Чуйкова окружили Познань. Подступы к окраинам преграждало мощное оборонительное кольцо фортов. Атаки разбивались о них, приходилось блокировать форты и брать их штурмом.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 Говорили, что подземными ходами, ведущими из крепости, немецкие солдаты проникают на центральные улицы, убивают людей, переодеваются в гражданское платье. Крепость осадили плотнее. Вскоре противники в цитадели и вовсе стали забывать. В освобожденном городе было не до него. Армия генерала Чуйкова, выделив части для штурма цитадели, ушла дальше.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 на мнимое совещание и объявила военнопленными Перед лицом новых событий они испытывали такую же растерянность, как и итальянские солдаты, освобожденные Красной Армией в Бетгоще. Кто же они для нас, узники немцев или недавние наши враги? Мы въехали за колючую проволоку.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 с резкими складками на лице, в ярком шерстяном шарфе на шее кивает молча. Это генерал Марчелло Ге. Другой вступает в разговор. Это Зондерфюрер Вальтер Трейблут, немец-переводчик, единственное лицо в лагерной администрации, оставшееся на месте. Он без шапки, у него седая голова, заостренный нос и втянутая внутрь верхняя губа наш полковник обошел бараки в сопровождении вальтера Трейблута и объявил итальянцам а Зондерфюрер фюрер перевел что они свободны и как только положение на фронте позволит им будет оказано содействие в возвращении на родину через некоторое время когда потеплело а запасы продовольствия в лагере опустошились, и итальянские генералы отправились в путь, мне пришлось еще раз разговаривать с зондерфюрером Вальтером Трейблута. Его задержали ночью в городском сквере, где он спал на скамейке. Распростившись с итальянскими генералами, не зная, что надлежит делать ему с собой, он отправился в Познань.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 Я спросила его, почему он не бежал вместе с администрацией и охраной лагеря. Он пожал плечами и ничего не ответил. Потом рассказал о себе. Он родился и жил в Ривиле. Владел химической лабораторией по изготовлению предметов парфюмерии, которые продавал через Отцовский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 Посылал в Домазо множество почтовых открыток и, наконец, предложил руку и сердце прекрасной итальянке Неррииди Батетти. Свадьба состоялась на озере Комо, и Трейблуд увез свою итальянку в Ревель в эстонское подданство.